витька бежал так быстро, что луна тоже не удержалась, побежала вслед за ним, подпрыгивая именно тогда, когда подпрыгивал Витька, исчезая в тот миг, когда он проваливался в ямины неровной дороги. Глава 12 Жена Анка еще не спала. Она наоборот сидела на крылечке казенного дома, тихонечко беседовала с кем-то, и даже. Воркующая смеялась. Сначала издалека Витька не мог понять, с кем это Анка мурлычет. Но когда приблизился к калитке, то удивился. Рядом с Анкой сидела старая старуха к шестерня, опираясь на палку. Веселая Анка старуху слушала внимательно, хохотала охотно, отклоняясь назад и, освещенная крылечной лампочкой, показывала... Два ряда белых зубов. Считающий бабку кланю шестерню смешной и забавной, Витька радостно остановился в калитке, за где бесшумно смеясь, услышал скрипучий голос старухи. «Твой-то взрачный, работящий, наживной, все при нем. Голуба моя льдиночка, но он у тебя сопьется в самое короткое время». Вот ты на меня Анют веселым глазом и глядишь, зубы перламутровы кажешь, а он у тебя сопьется, как пить дать. Набегавшаяся за день по деревне бабка, кланя шестерня казалась все такой же шустренькой и даже голову держала выше обычного, хотя по-прежнему походила на громадную шестерню. это скорбленная спина, эти локти, эти лопатки. Этот острый затылок. «Давай, папуль, давай!» Весело закричал Вить к старухе. «Давай наводи критику! Эт ярость чудесно люблю!» Закрыв за собой скрипучую калитку, было побежал к жене и старухи, но неожиданно для самого себя приостановился. Зачем-то, поглядев в землю, пошел к крыльцу медленно. Он приблизился к Анке, хихикнув, ткнул ее пальцем в круглые колено и сказал «Здоров, Анка!». Было понятно, что Витька стесняется при свете долго глядеть на высокооткрытые ноги жены, пробеет при виде ее немного обнаженной маленькой груди, поэтому он совсем смутился от присутствия бабки кланя шестерни. Сев рядом с Анкой, сказал развязно. Ну, ты давай, бабуль, дальше рассказывай, как я сопьюся. Это мне ошибка интересно будет послушать. Ночь стояла сказочная. Небо теперь было бархатисто-зеленым. Звезды тонко розовели. Горизонт отливал голубоватым. Луна была похожа только на Луну и больше ни на что, а с рекою. Опью произошло ночное чудо. Вздыбившись к небу, она аркой отраженных звезд стояла над поселком Чилаю. Мирно и тихо, по привычке, лаяли собаки, и голоса их были по-сонному хрипловаты. «Ты льдиночка моя зеленая, дурак!» неожиданно сердито сказала бабка кланя шестерня мало того что ты самолично дурак ты окромя того дураком ровно одеялом прикрываешься лежишь на дураке ходишь под дураком и унутрь дурака потребляешь ты льдиночка моя знаешь как быстро сопьешься в два года под я те глаз макину У бабки кланя шестерни на того, кто быстро спиваться глаз-алмаз. Ну-кась, придвинь к бабке мордоворот и руку мне дай. С косистыми костистыми пальцами бабка схватила Витьку за руку. Отталкиваясь от крыльца, палка еще немного выпрямила, перегнутый старостью позвоночник. И Витька малых впервые увидел глаза бабки кланя шестерни. От неожиданности он всплеснул руками, восторженно захохотал.